Москва, Ленинский проспект, 27 июля, вторник 0044. Один из дома красных шапок, привалившийся к дереву, говорил по-мобильному. Рядом стоял мотоцикл «Харлей». «Я знаю, что виноват, фюрер. Я виноват. Но я и представить себе не мог, что наемник Картес замочит всех! Всех! Кувалда, зуб даю! Он пристрелил саблю, забрал амулет, а секиря даже не высунулся!» «Ты где был, тупина? Куста ходил -то? Ох, Тарелка, ты меня снова подвел. Кто нанял Кортеса?» Тарелка! Тарелка! Я его видел! Он сел в машину к какому-то челу! Кувалда! Мы засекли кортеса! Я его догоню! А ты был неправ насчет полиции! У нас на хвосте патрульные! Гольф стремительно догоняли два бело-голубых мотоцикла. Кортес быстро вытащил из кармана куртки монокль темного стекла и, обернувшись несколько секунд, пристально разглядывал преследователей. Артем, не останавливайся. Но уволь, дружище. Полиция есть полиция. Они будут стрелять. Гольф остановился. Ну ладно. Из машины не выходи. Оставайся на месте. Руки положи на руль, мотор не выключай. Я сам с ними разберусь. Он откинулся назад и положил обе руки себе на колени. Патрульные остановились метрах в десяти позади Гольфа, Один из них слез с мотоцикла и подошел к машине. Старший инспектор, лейтенант Сидоров, нарушаете, значит, аварию видел. Здрасте, конечно, видел. Хорошо. Я еще одного чела очень подозрительного. Не видели? Вы знаете, на такой скорости я, я по сторонам не смотрю. Будете разъезжать на такой скорости, нарветесь на неприятности. Этот чел все время был с вами? А это имеет отношение к превышению скорости? Высуньте на свет, чел! Кортес выстрелил без какой-либо подготовки. Только что его руки спокойно лежали на коленях, и вот он уже сжимает дымящийся пистолет. Промахнуться было невозможно. Сидорова отбросила от гольфа метра на два, салон наполнился пороховым дымом. Кортес распахнул дверцу, выскочил из автомобиля и начал яростно палить в сторону патрульных мотоциклов, буквально из в пулями второго полицейского. Артем инстинктивно прижался к рулю и зажмурил глаза. Прийти в себя его заставил ввалившийся в салон Кортес. Посмотри на этого полицейского. Смотри. Кортес убрал оружие в кобуру и, потянув Артема за шиворот, ткнул пальцем в труп Сидорова. Артем почувствовал, как волосы у него на затылке зашевелились. Очертания трупа стали медленно изменяться. Исчезли форменные куртка, шлем, жетон на груди. И вместо полицейского на асфальте оказался невысокий, мускулистый парень, затянутый в черные кожаные штаны и жилетку. Его голова была повязана ярко-красным платком, резко выделявшимся на фоне темного месива, в которое превратилось его лицо. Красные шапки. Поехали. Черт. Объясни, что происходит. Они отвели тебе глаза. Навели морок. Да что значит отвели глаза? Это как гипноз. Ты видел то, чего не было. Тебе только казалось, что ты видишь полицейских. Планы меняются. Едем в Царицыно. Он поморщился. Вся грудь его была в крови. Тебя что, подстрелили? Едем в Царицыно. Увидишь красный кирпичный забор, а в нем дубовые ворота. Это монастырь. Монастырь... Эрлийцев. Кортес откинулся на спинку сиденья и потерял сознание. Московская обитель, штаб-квартира семьи Эрли, Москва, Царицынский парк, 27 июля, вторник, 01.30. Монастырь пришлось поискать. Минут 10 гольф плутал по темным дорожкам Царицынского парка, пока не уперся в высокую кирпичную стену, над которой густо шумели деревья. Следуя вдоль нее, Артем отыскал тяжелые, обитые кованым железом ворота и остановился на небольшой площадке, слабо освещенной раскачивающимся фонарем. Кортес был без сознания. Проклиная свой альтруизм, Артем вышел из автомобиля и, подойдя к воротам, несколько раз ударил по ним элегантным молоточком. Ничего не произошло. Подождав до приличия несколько секунд и не обнаружив никаких признаков жизни, Артем снова занес молоток, но его остановил тихий скрип петель. В одной из створок ворот открылась маленькая калитка, и из нее вышли два монаха. Первый был крайне худ, и ряса мешком болталась на долговязой фигуре. Его большие живые глаза быстро обижали визитера, но, видимо, ничего интересного не обнаружили. Монастырь закрыт, сын мой Приходи потом, не напрягай послушников Обещаю, мы помолимся за той бессмертную душу <смех> Проваливай Провалил бы Но Кортес просил привести его именно сюда Может, он ошибся? <смех> не ошибся Что на этот раз, Кортес? Простудился, брат Ляпсус Угу <смех> Посмотрим Монах наклонился и распахнул на раненом куртку Простуды-то с Что-нибудь серьезное? Он не умрет? Каждый больной когда-нибудь умрет Кортес, надеюсь, ты при деньгах? Темный двор заплатит У меня неограниченный кредит Так, черная пластиковая кредитная карточка Ну тогда все в порядке Принеси носилки, брат Курус! Нашему пациенту требуется срочная помощь Надеюсь, ты помнишь правила, Кортес? Монастырь придерживается строгого нейтралитета Очень строгого Добыча у тебя с собой? Да Не стоит брать ее в обитель До утра Ни на секунду Артём. Тебе придется выручить меня еще раз. Брат Ляпсус демонстративно отступил от автомобиля, давая понять, что его эти дела не касаются. Слушай, я здесь ни при чем. Уже нет. Тебя видели со мной и будут искать. Они тебя достанут. Помочь тебе могу только я. Подумай, Артем, ты же все видел. В тот момент Артем еще не ощутил всей глубины трясины, в которую он вляпался. Но нехорошие предчувствия его уже охватили. Выбор был небогатый. Уехать или... Что я должен сделать? В моем рюкзаке лежит серебряный контейнер. В нем карфагенский амулет. Когда приедешь домой, позвони по телефону. Раненый продиктовал номер. Скажешь, что есть посылка от Кортеса. К тебе приедут навы. Их знак белка, грызущая орехи. Отдашь контейнер и все Запомнил В изложении Кортесы все выглядело очень просто Артем кивнул Если возникнут проблемы Приезжай завтра вечером в клуб Ящерица Тебя найдут Монахи осторожно переложили Кортесы на носилки Ворота захлопнулись Артем возвращался домой почти не видя дороги Город, еще три часа назад казавшийся знакомым и безопасным, стал чужим и подозрительным. Перед глазами Артема вставали то трупы возле разбитых джипов, то полицейские, невероятным образом превращающиеся в каких-то байкеров, то странные монахи, стрельба, кровь, смерть. Он ехал по тайному городу. По информации пресс-службы Великого дома Чуть, в ходе штурма клан Гниличи потерял до 70 воинов убитыми и около полусотни ранеными. Потери же Ордена незначительны и обусловлены внезапностью нападения Красных Шапок. Однако в замок сегодня ночью прибыли более 30 эрлийских врачей. Тиградком. Странная радиостанция. Что мой приемник стал ловить радио «Тайного города». Влип. Резиденция вестника. Москва. Улица Новый Арбат. 27 июля, вторник. 02.18. Идиоты. Недоумки. Вы хоть понимаете. Вы понимаете, что вы натворили. Вы испортили все. Все. Все. Длинные волосы колтуна растрепались. Бледное лицо покрылось красными пятнами, а брызги, слюны долетали до самых отдаленных уголков помещения. Пыльные склянки, стоящие на рабочем столе колдуна, тихо позванивали в такт его метанием, полки дрожали, и даже факелы поумерили свой пыл и светили очень осторожно, с опаской. Что вы молчите? Фюреры, Дуричи и шипзичей. Кувалды и Секира сидели на маленьких, крайне неудобных табуретах, любезно предоставленных Любомиром, и распространяли вокруг удушливый запах дешевого виски. Безумно страшась аудиенции, они выпили по бутылке каждый. В результате блестящей проваленной операции мы потеряли клан Гниличей. Кстати, а вы не слышали что медведя сначала убиваю, а уже потом делят его шкуру! А потом можно и не успеть, ты стон мне в ухо. Что? Сабля принес бы тебе амулет, ты бы сделал его императором, а он бы убил нас. Любомир, он же Вестник, выложил на стол три маленькие пробирки, наполненные бурой жидкостью. Красные шапки не сводили глаз, с подозрительных склянок. Помните, что это? Нас и кровь. Ты говорил, что хочешь выяснить, почему красные сапки не способны к магии и должен делать анализы. Я думал, ты всю ее использовал. Это остатки. Секира, кувалда, Ой. сабля. Нет. <свят> сабля нам больше не нужен. Начиная с этого момента, любое неповиновение, малейшая попытка встать мне поперек дороги, закончится для вас смертью, располагая образцами ваших тканей. Я легко превращу всю вашу кровь, ну, например, в мочу. Со своей стороны я обещаю, что помогу стать императором тому из вас, кто сделает для нашей победы больше. При этом я не позволю убить неудачника. Он станет, ну, например, королем западного Бирюлева, отправится в почетную ссылку. Но обращаю ваше внимание живым. Я лично, лично прослежу за этим. Условия приемлемы? Вполне. Секира! Да? Что да? Ты опознал нападавших? Одного. Надеюсь, того, которому удалось сбежать с амулетом. Убитого. <с Это чел. Звали Лебедев. Наемник. Всегда работал в паре с другим челом. Кортесом. Говорят, что Кортес чуть ли не друг Сантьяги, советника темного двора. Я знаю, он ранен. Амулет у него. Если он человек, значит, жизнь у своей дорожит больше, чем источником волшебной силы. Его надо искать у врачей.